Природа Камчатки Камчатка – это полуостров в северо-восточной части Азии, который омывается с запада Охотским морем, с востока Беринговым. Длина – 1200 км, ширина – до 450 км, площадь – 370 000 км2. Соединяется с материком «Узким перешейком» западный берег изрезан слабо, а вдоль него простирается Западно-камчатская низменность. А восточный берег извилистый. Вдоль оси полуострова тянется срединный хребет до 360 метра, А вдоль восточного побережья хребет Восточный до 24850 метров, А между ними располагается Центрально-камчатская низменность. Особенность климата Камчатки обуславливается близостью Северного Ледовитого и Тихого океанов. Именно они являются причиной изменения сезонных температур, которые особенно ярко выражены в прибрежных районах полуострова. Холодные течения северных морей снижают температуры воздуха, что особенно сказывается в теплый период года. А в южной части полуострова климат более ровный, Здесь практически не бывает сильных морозов зимой, а лето прохладное и дождливое. В северной части полуострова, закрытых высокими горными хребтами, влияние океанов сказывается не так сильно. Еще одна особенность климата Камчатки – это сильные ветры и обильные осадки. Их причиной являются господствующие в этой части планеты циклоны. а Большая часть осадков – выпадает в южных и юго-восточных районах полуострова до 2200 мм в год. При удалении от побережья количество осадков сокращается. На северо-восточном побережье их выпадает до 500-600 мм, в центральной Камчатской низменности 400 мм, а на крайнем северо-западе 300 мм. Средняя температура января В центральной части Камчатки составляет минус 22 градуса по Цельсию. В направлении восточного побережья она повышается. Там и на склонах прибрежных вулканов зимой даже бывают оттепели. Наиболее высокие температуры здесь обычно бывают в августе до плюс 35 градусов по Цельсию. Такие неоднозначные климатические условия отражаются и на растительности Камчатки. Например, высота некоторых трав достигает 2-2,5 метров, а то и 4 метров. Причем такой высоты достигают не только растения, характерные исключительно для Камчатки, но и привезенные сюда виды. А здесь можно встретить такие растения, как медвежий корень, борщевик и рибоплодник камчатский. Еще одной особенностью камчатской растительности является небольшое количество видов, чуть более 800, и то, что восьмая часть их характерна только для этой территории. Растительность на Камчатском полуострове распределяется по высотным поясам, а в нижнем поясе располагаются леса. Наиболее распространенным деревом является черная береза или береза эрмана. Внешне она не имеет ничего общего с белоствольной березой, характерной для большой части России. Это невысокое дерево с мелкой жесткой листвой и черной многослойной корой. Такие леса растут до высоты 400-600 метров. А в долине реки Камчатки растет смешанный лес, состоящий главным образом из лиственниц и елей. Иногда здесь встречается и обычная белоствольная береза. А выше 200-300 метров его сменяют заросли каменной березы. А выше располагается пояс субальпийских кустарников, кедрового стланника и каменной ольхи. Далее на высоте 600-800 метров лежат низкотравные альпийские луга, а затем горные тундры. а Выше 1200-1500 метров располагаются голые камни, где растительность полностью отсутствует. Там, где горы простираются выше, склоны и вершины их обычно покрыты снежными шапками. Фауну Камчатского полуострова составляют млекопитающие разных природных зон, поэтому она достаточно разнообразна. Наиболее характерные представители сухопутных млекопитающих Чукотки – Камчатский соболь, горностай, выдра, заяц-беляк, андатра, лисица, лось, олень, снежный баран – рысь, полярный волк, росомаха и ласка. Из крупных хищников лесной зоны самым известным является камчатский бурый медведь. Количество особей этого вида достигает 8 тысяч, а вес некоторых полинов 600 килограмм. Наиболее многочисленным классом животных являются насекомые, которые составляют 80% всех животных Камчатки. Характерно, что рептилии на Камчатке отсутствуют вовсе. На Камчатке обитает около 220 видов птиц. На скалах собираются птичьи базары. Наиболее яркими представителями этих сообществ являются тихоокеанская чайка, топорики, берингийский баклан, тихоокеанский чистик, кайры, глупыши. Из лесных птиц чаще всего встречаются вороны, сороки, Кедровки, трясогузки, куропатки, кулики и ястребиные совы. Менее заметны мелкие птицы. Малая мухоловка, китайская зеленушка, пятнистый конек, охотский сверчок, сизая овсянка, соловей свистун, юрок, восточная синица, овсянка-дубровник, сибирский жупан, щур, синихвостка. Богатая фауна Камчатки – Дополняется большим количеством водоплавающих животных, обитающих в прибрежных водах полуострова. Это разные виды моллюсков – мидия, литарина, трубач, хитон, а также ракообразными – креветка и камчатский краб, а также морские млекопитающие – тюлень, сивуч, калан, морж, морской котик. В прибрежных водах обитает большое количество рыб, В Беринговом море их около 400 видов, а в Охотском море 270 видов. В водах Тихого океана обитают следующие семейства – тресковые, камболовые, сельдевые, корюшковые, терпуговые, окуни морские, морские бычки, лососевые, гольцы, подсемейство хариусовых, а также морские беспозвоночные. В водоемах Камчатского полуострова – Проходит нерест лососей и 8 видов гольцов. В реках и озерах Камчатки обитает около 30 видов пресноводных рыб, среди которых карась, сазан и усатый голец. На восточном побережье полуострова Камчатка располагается Кранотский заповедник, созданный для охраны лежбищ морских млекопитающих и птичьих базаров. А здесь находится самая известная достопримечательность Камчатки – долина гейзеров. Здесь, на небольшом участке, располагаются более 40 гейзеров. Каждый из гейзеров фонтанирует через определенные промежутки времени. Все гейзеры имеют названия. Например, великан, сахарный, жемчужный, щель, фонтан, малый, большой и конус. У горячих источников растут редкие виды растений. Ужовник тепловодный, скрученник китайский, Фибрелистис Охотский, Зюзник Одноцветный и Лютик Эшольца, которые практически не встречаются на остальной территории Камчатки. Кранотский заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в составе номинации «Вулканы Камчатки». Природа Чукотки. Чукотский полуостров расположен на крайнем северо-востоке Азиатской части России. Получил свое название – по наименованию проживающего здесь народа – Чукчи. А здесь расположена крайняя восточная точка материковой части России – мыс Дежнёва. 66 градусов 0,5 секунд северной широты и 169 градусов 40 секунд западной долготы. Чукотский полуостров омывается с северо-восточно-сибирским и Чукотским морями, с юга – Беринговым морем, а с юга – Беринговым морем. Восточную часть Чукотского полуострова отделяет от полуострова Аляски Берингов пролив. Площадь 49 тысяч километров квадратных. Большую часть полуострова занимает Чукотское Нагорье. Высота до 1843 метров. На территории Чукотского полуострова расположен Чукотский автономный округ. Площадь полуострова 737 и 7 тысяч километров квадратных. Часть полуострова, расположенная вдоль Северного Ледовитого океана, представляет собой зону арктических тундр. В южной части бассейна реки Анадырь расположены лесотундровые районы. Климатические условия на Чукотском полуострове очень суровы. Среднегодовая температура на большей части Чукотского полуострова обычно отрицательна. Зимой температура иногда достигает 60 градусов по Цельсию.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 Это происходит из-за столкновений южных циклонов и арктических антициклонов. Поэтому ясная погода зачастую резко сменяется облачной. Снегопад в этой части России возможен даже летом, а скорость ветра достигает 50-60 метров в секунду. На первый взгляд растительность этого края кажется достаточно бедной. Лишь изредка в долинах рек встречаются светлохвойные леса, состоящие из даурских лиственниц и карликовых берез, и еще реже реликтовые чозиниево-тополевые леса. а Более чисты тундры, в которых из растительности преобладает кустарниковая ольха с кедровым стланником, осокой и пушицей, голубикой и брусникой. На наибольшей части распространены горные и арктические тундры с мелкими кустарниками, травами, мхами и лишайниками. Несмотря на кажущееся однообразие флоры, на Чукотке встречается свыше 900 видов высших растений и по 400 видов мхов или шайников. На территории Чукотского полуострова имеется несколько природных зон. Именно этим объясняется большое разнообразие растительности. Здесь можно выделить зону арктической пустыни, зону типических и южных тундр и лесотундры, а также зону зону лиственничной тайги. Существенное влияние на распространение растительности оказывает многолетняя мерзлота, распространенная на территории Чукотки. Охлаждая почву, она препятствует проникновению влаги в почву и способствует заболачиванию местности. Мерзлота также не позволяет корням растений проникать на глубину, поэтому здесь преобладают растения небольшой высоты со слабо развитой корневой системой. Но и растительный покров оказывает влияние на глубину оттаивания грунтов. Чем толще наземный и растительный слой, тем лучше сохраняется под ним мерзлота. Летом поверхность довольно быстро нагревается, но с глубиной температура быстро опускается, а мох и торф плохо пропускают тепло и препятствуют оттаиванию глубоких слоев почвы. Фауна Чукотского полуострова представлена главным образом животными, обитающими в тундре или водах арктических морей. Например, в Беринговом море обитает 402 вида рыб. Из них 50 видов – промысловые. К промысловым относятся редкие для России виды морских обитателей. 4 вида крабов. Четыре вида креветок, два вида головоногих моллюсков, характерные для Дальнего Востока. А в реках и озерах полуострова обитает около 30 видов пресноводных рыб. В морях обитают и животные покрупнее – морж, нерпа и кит. Немало на Чукотке и представителей пернатых – тундровые куропатки, утки, гуси, лебеди. На побережье – кайры, гаги и чайки. Всего здесь насчитывается около 220 видов птиц. Из крупных млекопитающих можно отметить белого и бурого медведей, северного оленя, снежного барана, соболя, рысь, волка, песца, росомаху, горностая, бурундука, зайца-беляка, лисицу, андатру и норку. Некоторые виды животных занесены в Красную книгу. Такие как Белый медведь и Снежный Баран, морские млекопитающие Нарвал, Горбач, Финвал, Сейвал, Серый и синий Киты, Малый Полосатик и 24 вида птиц. На территории Чукотского полуострова расположено уникальное озеро Эльггыгтгын одно из красивейших озер России. Оно находится в водораздельной части Анадырского плоскогорья. Озеро составляет в диаметре 18 километров. Озеро практически правильной круглой формы, окруженное кольцом невысоких гор. Глубина озера 467 метров. Крупные реки в озеро не впадают, а из него вытекает река Энмываам, в переводе означает «река в скалах». У озера обитают основные представители животного мира Чукотки – Лисы, лоси, волки, голубые песцы, медведи, олени и даже редкие черные белки. Особенность озера заключается в том, что теплая вода в озере лежит ниже холодной. Но несмотря на это, озеро богато рыбой. Только лососевых рыб здесь обитает пять видов.